Глава 22 вторая. Ситуация, которую Солон застал дома, мигом отвлекла его от мысли от этой ее поступков. Бенишию он нашел на грани срыва, поскольку днем раньше в результате сердечного приступа скоропостижно скончался ее отец. Солон тяжело воспринял смерть тестя. Долгие годы Джастес сволен был ему добрым другом. В следующей неделе Солон света белого не видел. Столько на него свалилось забот как семейных, так и связанных с работой в банке. Дело в том, что Эзра Скидмар, президент, умер еще несколько месяцев назад. И теперь со смертью Джастаса Уоллена, который был одним из вице-президентов, появилась дополнительная вакансия. Ее следовало поскорее закрыть. Но главное требовалось провести полную реорганизацию. С тех самых пор, как три года назад Скидмар из-за болезни ушел на покой, Политика торгово-строительного банка претерпевала изменения. Непрестанные и потому вроде бы незаметные. Сейблуорс и Эверард на банковское дело как таковое смотрели шире и придираться к потенциальным клиентам склонны не были. Такой подход считался либеральным. Впрочем, Джастас Уоллен благодаря своей репутации и влиятельности еще как-то сдерживал обоих, и на совсем уж рискованное начинания они решиться не могли. Теперь же в воздухе буквально пахло скорыми и существенными переменами. Разрабатывались грандиозные проекты. Крупные компании подминали под себя общественный транспорт и сферу коммунальных услуг. Город рос как на дрожжах. Прежние его границы сметались новыми кварталами. Торгово-строительный банк имел полное право приобщиться к благам этого бума. Так во всяком случае рассуждали господа сейблворс и Эверард, держа в уме и личную выгоду. Чего уж проще, инвестировать деньги вкладчиков в пару-тройку проектов, разумеется, под приличный процент, а то можно даже купить акции самих предприятий. 16 миллионов мертвым грузом, лежащие на банковском депозите, не давали покоя Эверарду. Сейбл Уорс разделял желания своего коллеги, но был не в пример ему обделён таким качеством, как дерзновенность деловой мысли. Итак, вакансия оказалось даже не две, а целых три. В отставку ушел еще один член правления. Сейбл и Эверард легко заручились поддержкой нескольких более молодых коллег и закрыли вакансии людьми, выбранными ими лично. Солон был против, но его мнение ничего не значило. Остальные голосовали «за». Одним из ставленников тандема Сейбл Уорс-Эверард был некий Уилтон Б. Уилкерсон, владелец ковроткацкой фабрики. Здание ее Солон видел ежедневно во время поездок из Даклы в Филадельфию и обратно. Высокие краснокирпичные трубы, прочные стены со множеством освещенных окон. Как-то раз Солон поинтересовался, каково идут коверные дела. Оказалось, лучшего и не пожелаешь. Зато связей Уилкерсон не имел ни в религиозных, ни в светских кругах. Побочным его бизнесом, также весьма доходным, была сеть супермаркетов. Нескладный, огромного роста Уилкерсон передвигался расхлябанной походкой. Ступал тяжело. Лицо у него было положительно людоедское. с крючком, нависшие мохнатые брови. Верхняя губа со щеткой сидеющих усов то и дело дергалась, обнажая кривые желтые зубы. Волосы седые и нечесанные напоминали баранью шапку. Голубые глаза смотрели холодно и пронзительно. Костюмы болтались на Уилкерсоне, как на вешалке. Он носил их с какой-то нарочитой небрежностью, которая еще неприятнее казалась по той причине, что ткани на костюмы шли явно дорогие. На его счету в торгово-строительном лежала внушительная сумма, и притом он часто наведывался в отдел кредитования. Недавно он стал хлопотать о кредите в 100 тысяч долларов. При первой встрече Уилкерсон и сейблворс тепло приветствовали друг друга. сейблворс желал видеть в правлении именно такого человека. Уилкерсон же мигом смекнул, что Сейбл весьма полезны бизнесменам. Уилкерсона тогда же представили Эверарду и Солону, причем Сейбл дал понять, это клиент многообещающий. Солон, будучи моралистом, разбирался в людях куда хуже, чем следовало бы. Он внимательно взглянул на Уилкерсона, припомнил его фабрику и его финансовый рейтинг и явил такие сердечности и любезность, на какие он один и был способен, когда считал, что имеет дело с человеком достойным. Солон понравился Уилкерсону как тихий, аккуратный, работоспособный служащий, идеальный исполнитель. Насчет Эверарда Уилкерсон решил, этому палец в рот не клади, откусит. Что ж, значит, Эверард ровнее ему самому. Разумеется, кредит в 100 тысяч был выдан. Последовали еще деловые встречи, после которых горячо обсуждалась ценность Уилкерсона как нового члена правления, если, конечно, он сам согласится. В ходе дискуссии Сейбл и Эверд добились таки мощной поддержки своему ставленнику ото всех, кроме Барнса. Не то чтобы Барнс был категорически против. Ему просто думалось, что следовало бы подыскать кого-нибудь понадежнее. Но в конце концов, разве Уилкерсон не фигура? Так к чему придирки? Пожалуй, Солан сам излишне щепетилен, а может и старомоден. Пожалуй, ему не повредило бы шире смотреть на мир, воспитывать в себе снисходительность и терпимость. Примерно тогда же появился второй кандидат — Фриборн К. Бейкер. В последние годы его имя все чаще упоминали в связи с городскими железными дорогами, угольными шахтами, газовыми компаниями и тому подобным. Избрание Бейкера, как и избрание Уилкерсона, показалось солону опасным. Бейкер совсем не походил на директора старой закалки. В своем роде это был призанятный персонаж. Взять хотя бы внешность. Низенький толстяк с распухшими ногами и короткими руками? Он казался заторможенным. Однако всякий, доверившийся этому впечатлению, уподобился бы человеку, который ассоциирует крокодила с неподвижным бревном. Лицо Бейкер имел крупное, почти квадратное, по бульдожье брыластое. Ни глазки с масляным взглядом, ни сальность волос никак не влияли ни на деловую хватку, ни на энергичность этого человека. Его коньком были реклама и финансы, а также политика и разные тонкости, без которых не обойтись тому, кто задался целью получить публичную франшизу с минимальными расходами как для себя, так и для своих друзей. Мотаясь по Филадельфии и окрестностям, Бейкер изыскивал новые возможности. Причем особенно много их оказывалось в небольших городках, где невежественное население целиком занято своими нуждишками, а следовательно не распознает, что его одурачили, получили привилегии почти за даром. Муниципалитеты крупных городов давно уже потеряли контроль над газоснабжением, прокладкой и обслуживанием трамвайных путей, уличным освещением и тому подобными делами. Эти франшизы находились теперь в лапах корпораций-гигантов, и не Бейкеру было с ними тягаться. Ему остались городки помельче, но и там, ввиду их быстрого роста, поле для деятельности открывалось широкое. Его-то Бейкер и удобрял, собирая вокруг себя людей своего же склада, с упованиями, аналогичными собственным. Закулисные переговоры, которые Бейкер беспрестанно вел с политиками известной категории, с разного рода учредителями, почти всегда касались приобретения за ничтожную цену либо в обход закона тех или иных франшиз, привилегий, процентов от эксплуатации недвижимого имущества. Конечно, Бейкер подмазывал, кого требовалось, но деньги никогда не передавались им лично, слишком он был дальновиден. Подобно хищной рыбине, обитающей у самого дна, он крайне редко поднимался в слои, близкие к поверхности. Добыча сама плыла к нему в пасть. Наконец, был некий Эс-Гай Сей, владелец сети крупных универмагов, что распространялось на несколько городов. По типажу образцовый продавец-консультант, Сей отлично смотрелся бы в торговом зале собственного универмага. Высокий, подтянутый, ловкий, с большими темнокарими глазами, с чистой кожей без румянца, с ухоженными черными усиками, представлявшими собой две ниточки, разделенные тонким выбритым желобком. Свои страсти он умел скрывать за изысканными манерами. Впечатление производил прекрасное, знакомство с ним считалось престижным. Сейбл и Эверард, равно как и остальные члены правления, решили, что для торгово-строительного наступает время великих дел. Сейбл руководствуясь исключительно личной симпатией, выбрал себе в партнеры Уилкерсона. Эверарду больше импонировал Бейкер, хотя и Сея он ставил весьма высоко. Солон же наблюдал всех троих новичков, не вполне понимая, что они за люди. Он оценил деловую хватку Бейкера, его восхищал аристократизм Сея, но Уилкерсон казался Солону грубым и неотесанным. Варвар думал про него Солон. Придерживаясь Солон Барнс несколько иных взглядов, мог бы изрядно преуспеть, ибо как раз тогда жизнь распахнула перед ним ворота, явила, каким путем сколачиваются состояния, большие и даже колоссальные. Он оказался в одной связке с людьми особого склада, такие умеют обделывать дела, подмазывать, брать под контроль. Когда речь шла о деньгах, они забывали про мораль, даром что в остальных аспектах ничем не отличались от прочих обывателей. И всем им был по нраву Солон. Простодушный, прямой, неизменно полезный служащий. Качество его настолько впечатлили Уилкерсона, что он, выбрав подходящий момент, даже заговорил о Солоне с Сейблворсом. «А что, много ли квакеров среди нашей клиентуры?» — спросил Уилкерсон, кивнув в сторону Солона, сидевшего за перегородкой. «И много ли они у нас капитала держат?» «Порядочно», — не без гордости сообщил Сейблворс поскольку в Филадельфии популярность того или иного учреждения среди квакеров являлась хорошей рекомендацией, едва ли не гарантией надежности. «Мистера Барнса мы всегда причисляли к самым ценным банковским активам, если хотите знать», — добавил он. «Его честность снискала ему заслуженное уважение всех и каждого. Люди с деньгами очень ему симпатизируют. Он, правда, несколько замкнут, однако друзей завести сумел». Уилксон поджал губы, затем выдал: Меня всегда удивляла приверженность этих квакеров своим принципам. Впрочем, деньги делать им это не мешает. Истинно так, подхватился Эблворс, выбирая из своего арсенала гримас улыбку с подтекстом. Вам не найти человека, который лучше, чем мистер Барнс, был бы осведомлен о делах нашего банка, да и всех прочих банков. Его знания поистине потрясают воображение. Пока мистер Барнс не пришёл к нам служить, Кредитным отделом заведовал мистер Эверард, однако он стал полностью полагаться на мистера Барнса еще задолго до того, как сделаться вице-президентом. Да хоть сами у него спросите. Уилкерсон призадумался. Из таких людей, как Солон Барнс, получаются прекрасные друзья? Или опасные враги? Что до Бейкера, он с самого начала всячески старался втереться к Солону в доверие. Он взял за правило задерживаться у рабочего места Солона? Заводить непринужденную беседу. Однажды Бейкер обронил словно невзначай, «Скажите, мистер Барнс, вы в последнее время не отслеживали курс акций пенсильванского филиала American Current Foundry?» «Машиностроительная компания. Производитель рельсового подвижного состава». «Нет, конкретно пенсильванский не отслеживал. Но в целом курсами интересуюсь. Кажется, сейчас цена около 68». «Вот именно», — Бейкер изобразил сердечную улыбку. «У вас часом не завалялась мелочишка, которую вы не прочь выгодно вложить? Если да, так знаете, Каждая акция этих предприятий, купленная с настоящего момента до августа, принесет 10 долларов. Но это, конечно, строго между нами». «Большое спасибо», — Солон тоже улыбнулся. «Обязательно воспользуюсь столь ценной информацией». Он сразу подумал о своей кузине роде Недавно она спрашивала, не присоветует ли Солон, куда ей вложить 8000 долларов. Свои причины расположить к себе Солона имел и Сей. Вскоре после утверждения его кандидатуры в Совете директоров эта необходимость сделалась ему очевидна. «К Солону прислушиваются», — смекнул он, «а значит, надо добиться, чтобы этот человек из личной симпатии поддерживал на собраниях решения, выгодные ему, Сею». Он стал играть на высокой нравственности Солона, обсуждал с ним квакерскую веру, всегда превознося ее над другими религиозными течениями, а однажды пригласил Солона с Бенишей к себе отужинать. Еще раньше в разговорах он называл свой особняк скромным, но когда автомобиль, любезно присланный за барнцами, привез их в день седьмой на Мейн-Лейн, им предстала целая резиденция, претенциозная до нельзя. Солона, который был столь привержен простоте, покоробило в доме Сея буквально все. псевдоитальянский фасад, ландшафтный парк в английском духе, огромный холл, загроможденный мебелью в стиле эпохи Возрождения и увешанный картинами ей подстать. Позднее, обсуждая с Бенишей визит к Сею, Солон припечатал его дом вместе со всей обстановкой словом «Мишура». Однако все три новых члена правления были людьми влиятельными. Солон ульстил их внимание, И вот он решил, как уже делал прежде, наблюдать и слушать, не раскрывая собственных мыслей, пока нет гарантии, что мнение его верно. Ибо сказано в Библии, «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».